Со всех концов страны прибыли сюда в середине августа 1965 года журналисты, чтобы услышать рассказ о новом путешествии в глубины моря. «Экспедиция начнется через неделю», — сказал неутомимый исследователь. «Подводный дом установят в условленном месте у берегов Франции на глубине по меньшей мере 100 метров. Океанавты проведут две недели на дне Средиземного моря». Однако из-за неполадок с аппаратурой Выход в море откладывается вновь и вновь, а затем переносится на осень. 16 сентября во второй половине дня Кусто и его главные помощники собираются в Океанографическом музее в Монако. Снова отсрочка? Нет. Принимается решение экспедицию начать завтра рано утром в 6.00. Пошел. Как бы ни было прекрасно утро, в часы восхода пустынный и тихий набережный Монако. Но в пятницу 17 сентября все выглядело иначе. Необычное оживление, как при отплытии океанского лайнера Царит здесь с первых лучей солнца. Радостные крики, смех, отголоски восхищения у входа в порт на Малу, у подножия сигнальных маяков выстраиваются многочисленные зрители докеры, местные аквалангисты, заграничные туристы, родственники океанавтов, газетчики, радио, тележурналисты и кинооператоры. Заглушая шум толпы, пробивается монотонное гудение компрессоров, нагнетающих воздух в жилища океанавтов. На набережной среди паутины проводов и кабелей вырастают груды опорожненных баллонов из-под кислорода и гелия. Сухощавый и загорелый с посеребренными волосами, в серых брюках и голубой рубашке, с короткими рукавами, внимательно следит за приготовлениями капитан Кусто. То улыбающийся, то озабоченный, он минутами уединяется, что-то обдумывает, советуется с товарищами и отдает распоряжение. Здесь многие из участников предыдущих экспедиций и помощники Кусто. Среди них Альбер Фалько, штурман Денизе, и в Боске, Молодой инженер, ответственный за постройку подводного дома. На борту «Эспадона», одного из кораблей, сопровождающего подводный дом, ждут своего часа шестеро океанавтов. Командир экипажа «При континента-3», 37-летний Андрей Лобан, научный руководитель станции «Жак Роле», их коллеги Кристиан Бониси, Раймон Коль и самые молодые, Участники экспедиции, 24-летний Ив Омер и Филипп Кусто, сын капитана, ответственный за теле-, фото- и киносъемку. настроение у океанавтов приподняты. «Никто из нас не возьмет за свое место все золото мира», – патетически восклицает Филипп Кусто. Судя по их поведению, того же мнения придерживаются и его товарищи по команде. Счастлив и взволнован так, что не может этого скрыть и старший Кусто. Безропотно подчиняется он возгласам какого-то киношника, заставляющего его занять место, удобное для съемки. Не забыли ли мы, чего в последний раз спрашивают про себя помощники Кусто. Но вот, кажется, все готово. До старта остаются считанные минуты. Океанавты поднимаются со своих мест и спускаются в воду. Подплыв к шару. Они взбираются на крышу своего дома и ждут последних команд. Здесь уже и сам капитан. Океанавты прощаются без лишних напутствий и традиционных объятий. Следует крепкое пожатие рук, и тут же короткая команда начать погружение. Пошёл. Все шестеро один за другим прыгают в море и, задержав дыхание, скрываются под водой. Быстро разыскав входной люк, океанавты ступают на порог своего подводного дома и налаживают связь с поверхностью. «Все идет отлично», — докладывает Андре лабан Океанавты занимают свои рабочие места. В 12 часов 30 минут, изрядно проголодавшись, они приступают к первому завтраку. Проходит еще 40 часов. Уже вторые сутки живут океанавты в подводном доме у набережной порта Монако. Ни на секунду, не затихая, и днем, и ночью гудят моторы компрессоров. 8, 9, 10 атмосфер. Микрон за микроном движутся стрелки по шкалам манометров. задраенный задрайный наглухо шар диаметром несколько менее 6 метров выдувается 1100 кубометров газовой смеси. Столько гелий хватило бы, чтобы поднять за облака целую эскадру воздушных шаров, на которых когда-то летали